А поэтому так важен умный анализ реальных и возможных воздействий этого мира на растущего человека. победы и неудач воспитания – глубокий ответ на сложные вопросы и педагогической, и, так сказать, житейской практики. С этой точки зрения книга Альберта Лиханова представляется мне серьезным и глубоким вкладом в нашу педагогическую мысль. Всякий обновленный взгляд важен в трудном искусстве воспитания, еще важнее – Он в великом деле воспитания коммунистического, где нет и не может быть места стыдливому самообману, неискренности и фарисейству. Книга Альберта Лиханова написана сердцем и пером честного гражданина, талантливого писателя и глубокого педагога. Сергей Михалков, академик Академии педагогических наук Союза СССР, герой социалистического труда. «Именем доброты» Вместо предисловия. Человек владеет двумя взглядами. Один из них охватывает видимое, другой же невидимое, и этот взор принято называть мысленным. Для чего дан нам мысленный взор? Для того, чтобы осмыслить себя в системе временных координат. Для того, чтобы, оборачивая свой взгляд в прошлое и обращая его в будущее, поверять жизнь нынешнюю важнейшим достойны ли продолжаемые лучшие деяния минувшего во имя лучшего грядущего мысленный взор человека в прошлое и будущее широк и многозначен он проникает во все сущее и нет для него неодолимых стен есть однако одно непременное условие наполняющее мысленный взор подлинной осмысленностью Это условие умения видеть невидимое, только внимательно вглядываясь в окружающее, только пристально и честно рассматривая истины и вопросы нашей современности и непременно думая, и обязательно сражаясь, иначе говоря, вырабатывая свое отношение к реальной жизни, может человек сознавать прошлое и предугадывать будущее во всей их объективной значительности. Я уже написал, мысленный взор человека в прошлое и будущее широк и многозначен, и все же, при всей этой широте, о чем бьется ум людской раньше всего? О жизни доброй и праведной, о человеке, каким он был, каков он есть, каким он станет, и о том, конечно же, как воспитать хорошего, доброго, разумного гражданина будущих дней как воспитать сегодня человека завтрашней жизни. Не правда ли, высокая эта мысль очень педагогична. В ней чаяния родителей о детях, в ней мечта борцов о лучшем будущем. Применительно к нашей жизни и нашему обществу, мысль эта означает чрезвычайно конкретное и очень точное коммунистическое воспитание личности. Как понимал это Владимир Ильич Ленин, воспитание коммунистической молодежи сказал он на третьем съезде комсомола должно состоять не в том что ей подносят всякие усладительные речи и правила о нравственности не в этом состоит воспитание и уточнил в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма вот в чем состоит и основа коммунистического воспитания образования и учения вот в чем состоит ответ на вопрос как надо учиться коммунизму. Укрепление же коммунизма по ленинской терминологии всегда было строительством. А построить столь социально-масштабное явление, как коммунизм, Владимир Ильич считал возможным, лишь умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу Он говорил это, обращаясь к молодым, непосредственную работу. Итак, два посыла. Мысленный взор в грядущее, где мы видим совершенного человека, будущих времен, и реальный взгляд на сегодняшнюю жизнь, непосредственную работу, говоря ленинскими словами. Сближение двух реальных понятий, явлений и представлений, точнее, приближение действительности к искомому идеалу, И есть ничто иное, как осуществление важного дела, достижение цели. Увы, не волевым, не силовым напряжением не достигаемо это сближение. Процесс соединения реальности с мечтой,